Глава седьмая. С наступлением весны уменьшилось количество дымных костров вдоль трассы. Конвойные солдаты в полушубках и черных попахах, каторжане в серых суконных шапках одинаково греются под лучистым солнышком. Южные склоны сопок вовсе освободились от снега. Чуть подтаяв, заблестел на речке матовый лед. Земля стала вязкой. Целые комья грязи волочились за обувью, когда люди входили в помещение. Станцию можно было считать отстроенной. Спустя какое-то время она примет тех, кому предстоит обслуживать железную дорогу. В новой казарме беленые стены, кирпичная печь, крашеные подоконники. Чудом казалось то, что теперь можно спать на железных с мягкими сетками кроватях, застеленных чистыми накрахмаленными простынями. Дождались батенька цивилизации, о которой так много говорили? — спрашивал Покровского Куприян Федотович, когда заселились на новое место. — Жаль, долго здесь не задержимся. Через полмесяца отправимся дальше по магистрали на восток. — Ничего, теперь все нормально, все хорошо. Там ведь тоже условия стали приличные, — пояснил Алексей Петрович. — А здесь останутся инженер Крутояров с тоннельщиками, да, эксплуатационщики. Рабочий поезд будет курсировать по линии, так что путейцам работы хватит. — Главная основа заложена, — ответил северянин. — Остальное, как говорится, приложится. Самый страх был, наверное, у изыскателей, впервые вступивших на здешние земли. — Да уж. Порой удалишься от трассы с полверсты в сторону, и такая жуть забирает. Можно только представить, что испытал наш брат-первопроходец. В своим начальником дистанции Борис Васильевич частенько в свободную минуту поведал о препонах, стоявших на пути к решению высочайшего кабинета, строить или нет завершающее звено Транссиба. Суровая природа в полосе Забайкальской магистрали вынудила Комитет Сибирской железной дороги и изменить первоначальное решение о строительстве участков, отнесенных к третьей очереди. Если, скажем, обстоятельства не позволяли откладывать сооружение Кругобайкальского отрезка рельсового пути, то против строительства Амурской дороги, завершающей весь Транссиб, поступали очень веские, на первый взгляд, доказательства. Изыскатели сообщали, что природа там, где ляжет Амурская дорога, суровее, чем в Восточной Сибири и в Западном Забайкалье. Население проживает только в казачьих станицах вдоль Амура. Пути сообщения ограничены реками и вьючными тропами. Мне тоже помнится главный довод противников строительства в Прямурье, который сводился к тому, что длина ее была вдвое больше Уссурийской и вдвое больше Забайкальской дороги, и составляла она без малого одну треть всего расстояния от Челябинска до Тихого океана. Затраты же на ее сооружение, по предварительным подсчетам, превышали половину затрат на сооружение всех законченных участков Сибирской железной дороги. А вот как вышли из положения? Представь себе, Куприан Федотович, что вместо непомерных расходов на сооружение стальных путей в Преамуре предложили ограничиться созданием почтового тракта от Сретенска до Хабаровска, придерживаясь левобережных террас Шилки и Амура. При этом весьма убедительными казались доводы государственных чиновников о том, что гужевая дорога будет нужна во все времена, а на первых порах она заменит стальные пути. И в итоге Комитет Сибирской железной дороги был вынужден остановиться на таком решении проблемы путей сообщения в Прямуре. Именно так. С этим согласился Совет Министров. В комнате повисла тишина. Покровский занялся бумагами. Северянин по обыкновению принялся кошеварить. — Что-то запаздывает, Родион Яковлевич, — отозвался Северянин о Крутоярове. — Обещал быть к ужину. Кроме того, сказал, что с него причитается Магарыч. За что? — За предоставленные хоромы. — Но это так совпало, — что как раз приехал на готовенькое, — улыбаясь, заметил Куприян Федотович. На плите звякнула посудина. А Магорыч сейчас, в общем-то, не помешает. Это как бы на новосель Родиону Якличи здесь. Вроде мелочно, но приятно, — продолжал шутить друг повеселевший северянин. Он принялся насвистывать мотив какой-то песенки. Покровский хитро посмотрел на него и спросил, «У нас-то имеется, чем угостить друга новосела?» — Ради такого случая всегда найдется, — тоже хитро подмигнул северянин. — И выпить, и закусить. Сейчас это можно. И так сухой закон держали столько времени. Правда, Петрович? — Так-то так, — так, согласился тот, распрямляя затекшие плечи и потирая кончиками пальцев виски. — Все так. Но вот что беспокоит. — Что? Нередко в последнее время от некоторых путейцев наносят перегаром. — Чему удивляться? — Кулина магистрале сейчас процветает такая свобода в торговле водкой. Я лишь одного не пойму. Когда успевают хлебнуть? Или, может, с устатку перед сном опрокидывают стаканчик-другой? Понятно, что напряжение, усталость копятся. Только я о том, что частые выпивки развращают сознание. Представь, Куприан Федотович, чтобы такое наблюдалось в начале строительства. Тогда и думать не могли. чего ж теперь столь много развелось торговых точек по продаже спиртного. С одной стороны, коммерция предприимчивых людей. С другой, вероятно, некая политика руководства. Чего руководство нашего, что ли? Нет, мы чинами не вышли. Есть ранги повыше. И что или кто имеется в виду? Как в природе русского человека заложено? Наработался, хряпнул водки и спать. Никаких демагогий, Никаких волнений с потрясениями относительно собственной житухи, которая, прямо признаем, совсем не сладкая для рядового строителя. Или я ошибаюсь? Северянин посмотрел на Покровского. Даже если и так, но доля истины есть. Питье – это действие, заслоняющее возникшие проблемы или отвлекающее от них, причем на относительно короткое время. Как только поутру сознание едва просветлится, так уж и вчерашние проблемы тут как тут только в более мрачных и черных тонах. Вот в чем пагубность и неразумность данной привычки. Стали готовиться к ужину. Должен был уже подойти Крутояров. Северянин разогревал оставшееся с обеда жаркое, приправил блюдо репчатым луком, достал туесок с прошлогодней брусникой. — Плохо, что нет хлеба, придется обходиться сухарями, — с сожалением заметил Куприан Федотович. Скромненько, но со вкусом, — улыбнулся Покровский. — Да, Алексей Петрович, — мечтательно протянул северянин, — уж и забыли о пище-то европейской. Одни лишь воспоминания. — Не горюй, Федотович, Надеюсь, еще встретимся в приличном заведении по части блюд на берегах Невы. — То бишь в ресторанах Петербурга? Это что-то из области фантастики. Хотелось бы, конечно, хоть разок глянуть на столицу державы российской. Кстати, в иные пасмурные дни... Здешняя природа сильно напоминает Петербург, сказал Покровский, также слякотно, ветрено и холодно, и осенью та же поземка, которая здесь называется Хиусом. Природа просыпалась после зимней спячки, как обычно выражались местные жители, чаще дули ветра, высушивая промокшую от талого снега землю, мартовское солнце, чередовалось внезапно налетавшие из засопок, пасмурной хмурью, В воздухе мелькали на ветру редкие снежинки, а за день погода могла меняться несколько раз. Промысловикам, снаряженным Покровским для добычи дикого мяса, долго охотиться не пришлось. Узнав о том, что в тайге находится бригада зверобоев, вооруженных огнестрельным оружием, Муравьев добился через Подруцкого, чтобы людей вернули на трассу. Хотели как лучше, Евгений Юрьевич, объяснялся чуть позже в конторе Покровский. Наделись немного улучшить людям питание я понимаю покачал головой под русский, но порядок установлен не нами соблюдать же его нам а что собственно произошло недоуменно спросил начальник покровский конкретно пока ничего, но полиция считает, что нахождение в тайге близ строительства магистрали вооруженных людей может пагубно отозваться на общей ситуации, касающейся стабильности и спокойствия. Подрузки внимательно посмотрел на молодого инженера. «Вижу, не поняли, Алексей Петрович. Скажу проще. Жандармское начальство опасается, что в случае побега арестанты могут воспользоваться оружием охотников. На дворе весна. По мнению ротмистра, в такое время года, как это говорится, генерал Кукушкин наступает. Теперь более-менее мысль ротмистра понятно. кивнул Покровский, оставаясь в той же неопределенности. «Что-то хотели добавить?» — спросил Подруцкий. Покровский пожал плечами. Он видел, что начальник дистанции был расстроен еще чем-то не менее серьезным. Причина вскоре выяснилась. Оказалось, комитет Сибирской дороги продолжил служебное расследование по расходованию средств на строительстве Забайкальской железной дороги, кроме того, исполнение сметы расходов на Амурской дороге. Последнее обстоятельство — крайне взволновало Евгения Юрьевича и все управление по строительству завершающего участка Транссиба. Могло повториться то, что имело место на сооружении предыдущей дороги. Чиновники министерства, ранее посещая Восточную Сибирь, удивлялись объемом работ и сложности препятствий на пути строителей. Горные кряжи, дремучая тайга, своенравные полноводные реки с сильным течением и каменистым руслом, Все это необходимо было преодолевать, продвигаясь только вперед и не оглядываясь назад, дабы не страшиться того, какой ценой, лишениями, кровью и потом достигается единая цель — прокладка железнодорожной магистрали. Побывав на месте и, столкнувшись с суровой капризной погодой, скудным продовольствием и трудной доставкой строительных материалов, столичные проверяющие чиновники — начинали понимать истинные условия труда тех, кто работал на трассе. На затраты, сверхзаложенные Министерством финансов СМЕТы, тогда закрыли глаза, но сейчас вдруг вновь началось брожение вокруг вкладываемых правительством средств, а это означало новые проверки, возможное урезание расходов, что вело к дополнительным проблемам в части обеспечения фронта работ всем необходимым. Но и все бы ничего – если бы некоторые газеты не подняли вокруг этого шумиху. Ушлые репортеры, не жалея красок красноречия, наперебой листали в ежедневных статьях так называемых «мошенников в железнодорожной форме», плутов и казнокрадов. Газеты печатали непроверенные факты, клеймя зачастую глубоко порядочные имена. Никто не спорит, дыма без огня не бывает, но сколько нервов попортила шумиха с деньгами людям достойным. «Неспроста это! Ох, неспроста!» — размышлял вслух северянин вечером. Крутояров, обложившись бумагами, что-то писал в планшете при свете керосиновой лампы. Покровский после встречи с Подруцким молчал, обдумывая происходящие события вокруг строительства участка в последнее время. После минутной паузы северянин заговорил о таежных промысловиках. «Когда будем возвращать ребят из тайги?» Привезут последнее мясо, дадим распоряжение. — В прошлый раз они вели речь о каких-то изюбренных целебных пантах. — Что это? — спросил с интересом Покровский. Северянин выпрямился у печки. — Ну, это весьма целебная вещь. Умело приготовленное из пантов лекарство придает человеку силы во всех отношениях. Снимает разную хворь, — пояснил Куприан Федотыч. — Мне приходилось об этом слышать, — отозвался Крутояров, не отрываясь от планшета. Очень даже полезно для человека, имеет омолаживающие для организма свойства. Проще говоря, панты ⁇ это наполненные кровью неокрепшие молодые рога изюбра Продолжил объяснение северянин, сейчас как раз сезон. Это дикое животное сбрасывает рога в конце зимы. Видимо, ребята сумели добыть столь ценное лекарственное сырье. Когда привезут, непременно сделаю и дам попробовать, заверил он инженера.